«Заходи, Мэл. Что-то случилось?» — спросил Фоук. Паркинсон плотно прикрыл за собой дверь. Он сиял, как начищенный кофейник. «Нет, как это правильно по-русски? Дай вспомнить. Фоук любил русские поговорки и знал их во множестве. Самовар! Как начищенный самовар!» Близнец передал первый результат по молнии, сообщил Паркинсон. Он подошел к столу. Положил перед Фоуком увесистую папку и отступил назад. «Что-нибудь из Википедии?» – спросил Фоук, накрыв папку рукой. Это была шутка. «Полный список проблемных узлов, вся техническая документация по ним, история доработок, список предприятий-субподрядчиков, оценка возможных отказов во второй и третьей ступенях двигателя», с достоинством доложил Паркинсон. Фоук ничего не сказал. Открыл папку, перевернул еще несколько страниц, задержался взглядом на одну из них, закрыл папку. «Старался», — сказал он. «Безусловно», — сказал Паркинсон. «Ты тоже старался, Мэл». На этот раз промолчал Паркинсон из скромности. «Это еще не победа». «Но я уверен, директор будет доволен», — сказал Фоук. «Свой миллион близнец уже отработал». Он встал и положил папку в сейф. «Насколько его хватит, как думаешь, Мел?» «В смысле здоровья?» «В смысле пользы, информации?» «Не знаю, по молнии ресурс имеется, но ведь будут и другие проекты» только он согласен работать исключительно с Мигуновым-младшим, а вытащить зенита у Гранта пока не получается. Так что все зависит от того, как мы выполним свои обязательства. Если Родик рассердится и потеряет к нам доверие... Тут не должно быть сбоев, покачал головой Фоук. Ценный источник. Разбрасываться такими нельзя. Надо помочь Гранту. Мелл! «Всем, чем можем, и чем не можем тоже».